Однако боль быстро схлынула, оставив после себя лишь слабость и звон в ушах. Эвелина с отвращением посмотрела на свои руки и принялась оттирать ладони от бурых разводов. Даже жажда прошла. Делеон терпеливо дожидался ее в своем кабинете. Когда перед Эвелиной, скрипнув, открылась дверь, он выжидательно посмотрел на девушку. «Это были вы?» — глухо спросила она. — Да, — кивнул мужчина, — просто не дал сделать тебе очень большую глупость. — Что было бы, если я... если я попробовала бы кровь на вкус? — слегка запинаясь, поинтересовалась Эвелина. — Ничего хорошего, — спокойно ответил Далеон. — Зверь внутри тебя получил бы пищу и силу и с ним было бы намного тяжелее справиться во время превращения. Пойми, каждая такая слабость ведет к усилению перекидыша и ослаблению тебя. Мне жаль, что пришлось одернуть тебя так жестоко. Но другого пути не было. — Вы могли бы рассказать мне все заранее? — упрямо возразила девушка. — Неужели это и так непонятно? — удивленно поднял брови мужчина. Люди обычно не пьют кровь. Тебе необходимо научиться отличать свои желания от желаний зверя. Только так можно надеть на него ошейник. — Потому как меня вы уже посадили на цепь. Тихо себе под нос буркнула Эвелина. Делеон сделал вид, будто не расслышал этих слов, и махнул рукой, позволяя девушке выбрать себе книгу. Больше в этот день они не разговаривали. На следующее утро Эвелину подняли на удивление рано. Она уже привыкла просыпаться на рассвете, но в этот раз стук в дверь раздался в то время, когда на улице еще царила ночь. Даже на востоке не успели разлиться нежные розовые краски рассвета. Имперка быстро оделась и вышла в коридор. Там ее дожидалась заспанная дайра, которая молча проводила ее в кабинет Далеона. Тот стоял напротив окна, наблюдая, как на стекле пляшут отблески свечей. — Вы звали меня? — кашлянула Эвелина после нескольких минут ожидания. — Да. — не поворачиваясь, бросил через плечо мужчина. — Ты слышала, что сегодня прибывают младшие гончие? Это обычная практика для старших. «Предоставлять свой дом зимой для тренировок. Думаю, теперь нам скучать не придется». Делеон повернулся и устало посмотрел на девушку. Та молчала, не понимая, чего он хочет. «Я уже говорил вчера, что нам надо придумать, как представить тебя остальным и что делать с клеймом». «С неохотой», — продолжил мужчина. «Вы ведь знаете...» что я буду вынуждена принять любое ваше решение, — слегка улыбнулась девушка. — Тем не менее, я бы сначала хотела услышать твои предложения, — хмыкнул Делеон. — Быть может, ты не заметила, но я не люблю принуждать людей без лишней необходимости. Эвелина сдержала слова, которые так и просились ей на язык. Вместо этого она лишь неопределенно пожала плечами. «Вы в курсе, что я бы с радостью рассталась с этой меткой?» — тихо произнесла девушка. «Но, боюсь, Ира ошибалась. Такие знаки не так просто свести огнем».